В оперативно-тактический центр и я добрался в сопровождении вчерашнего горелообразного старшины, при появлении которого во мне проснулся комплекс неполноценностей. Дяденька был выше на полторы головы и наверняка весил на полцентра больше. Интересно, откуда Биберев берет таких мамонтов? Клонирует в особо секретной лаборатории, что ли? А может это андроид последнего поколения? Люди обычно не вырастают до размеров колокольней. Хотя нет. От искусственных людей не пахнет потом и сигаретами. Значит, все-таки Homo sapiens. Мы миновали длиннющий коридор жилого комплекса, остановились у тоннеля пневмотранспортера. Вот тут меня проняло всерьез. Едва я устроился в креслице прозрачной капсулы, как лепестки шлюза сошлись, и болид ринулся вперед со скоростью пули, направившись в недра астероида. Но чисто американские горки. Мы неслись по узкому и полутемному коммуникационному каналу, проскакивали частые ответвления, несколько раз сверкнули яркие огни узловых терминалов, где можно было заметить фигурки людей. Затем капсула вошла прямой, как стрела, коридор, направившись к ядру астероида. Искусственная гравитация ослабла, по моим ощущениям, до половины стандарта. Надо думать для быстроты продвижения по каналу. Грандиозно! Выдохнул я, когда болид с шипением начал сбрасывать скорость, а сила тяжести вернулась к земной норме. «Километров двадцать? Больше?» «Угу», — развернуто ответил старшина и указал взглядом на распахнувшийся шлюз. «Выходить вместе со мной он не собирался». Скучный зальчик абсолютно пуст. Только на противоположной стене моргает красными огоньками идентификационный блок. Я отправил удостоверение в гнездо сканера, четко произнес кодовое слово, подождал, пока меня не ощупает веер зеленых лучиков, появившихся из углов зала. Так, а это что-то новенькое. Ничего похожего прежде не встречал. Чудеса в решете. Я-то полагал, что плиты стеклобетона сейчас попросту разойдутся, открывая проход. Но вместо этого прочнейший материал начал таять в воздухе. Испаряться, исчезать. Я ощутил, как по волосам и одежде поползли искры статического электричества. Резко запахло озоном. Очередной сводчатый коридор, выложенный камнем. Будто в старинном замке или монастыре. Скупое красноватое освещение. Прохладно, если не сказать холодно. Воздух чистейший. При дыхании появляется моментально тающие клочья пара. Я шагнул вперед и поморщился. Ладонь, коснувшуюся полукителя, чувствительно укололи статические разряды. Сплошная стена за моей спиной бесшумно восстановилась. Вернулся, потрогал, даже пнул носком ботинка. Стеклобетон. Тараном бей, не пробьешь. Слух различил едва слышное гудение, и я с облегчением вздохнул. Странности, похоже, кончились. В дальней стороне коридора Вспыхнул мягкий золотистый свет, и толстенная стальная плита медленно поползла вверх. «Удивлены?» – насмешливый голос Биберева казался громче из-за резонанса от стен. «Конечно, есть чему подивиться. Я тоже не поверил, когда впервые увидел. Доброе утро, Сергей Владимирович! Добро пожаловать! В этих помещениях еще не бывали люди в чине младший адъютант полковника. Тут даже обычнейшие операторы связи носят самые серьезные звания, а подписками о неразглашении все сотрудники обвешаны как новогодняя елка игрушками. Так что, господин штаб-офицер, вы сейчас очутились в святая святых, в самом сердце, в точке всех мыслимых отсчетов. По сравнению с бронзовой комнатой, официальный оперативно-тактический центр Кронштадта является свалкой устаревшей техники и коллекцией антиквариата. «Впечатляет!» – протянул я, осмотревшись. «Очень!» «Еще бы!» Адмирала так и распирала от гордости за свое детище. «Данного комплекса нет ни на единой схеме БСФ. Бронзовая комната – самая охраняемая тайна Империи. Почище, чем новые каналы лабиринта, открытые нами, но еще не освоенные другими державами. Мы находимся...» на глубине 31 километра под поверхностью. Здесь собственная система жизнеобеспечения, термоядерный реактор. Комплекс окружен защитной капсулой и может быть в случае серьезной опасности катапультирован из тела астероида, невзирая на очень солидную глубину заложения. Отсюда можно управлять всеми оборонительными силами империи. Любые виды связи с флотом, землей и колониями. В качестве важного бонуса Единственный канал прямого общения с Птолемеем. Быть не может. Я с трудом заставил себя не открыть рот, подобно завидевшему конфету ребенку. Вот так новости. Птолемей полностью блокирован. 97 лет тотальной изоляции. Ошибаетесь, хитро подмигнул Биберик. Мы постоянно с ним, эээ, беседуем. Умоляю, никому об этом не рассказывайте. Будет скандал. Выпьем чаю. До начала еще полчаса. Успеем. Понятно, что это была никакая не комната, а компактный, но исключительно высокотехнологичный командный центр, расположившийся на трех уровнях. Основа, большой круглый зал диаметром в сотню метров, с куполообразным потолком и странным покрытием стен, действительно, похожим на старую потемневшую бронзу с едва заметным зеленоватым налетом. На полу обычные плиты темно-красного гранита. Земли привозили. В центре стол для конференций в виде овала, рассчитанный не больше, чем на три десятка гостей. Лазерные проекторы на тонких штангах. Вся начинка спрятана внизу, прямо под нами. Продолжу импровизированную экскурсию, адмирал, когда мы зашли в помещение для отдыха. Очень много экспериментальных образцов, не запущенных в серию, но прошедших испытания. Вам чай с сахаром? Нет, спасибо. Скажите, а почему стена исчезала? Так ведь не бывает. Сами себе противоречите. Один из законов науки гласит, если в природе чего-то не наблюдается, значит этого чего-то скорее всего нет. Тем не менее, стену вы видели и трогали собственными руками, равно как и прошли сквозь нее. Никакая это не стена, Сергей. Всего лишь новая разновидность силового поля. «Всего лишь?» – воскликнул я. «Я слышал о теоретических разработках. Принцип уплотнения молекул?» «Понятия не имею. Я не физик. Лучше подумайте вот о чем. Какой из ныне существующих малых кораблей вы считаете наиболее пригодным для проведения молниеносных десантных операций за пределами Земли? То есть прилетели, высадились, учинили разгром и снова улетели в голубую даль? Тип Цезарь, не раздумывая, ответил я. Но это же... Знаю. Вы спросили, какой из ныне существующих, а не какой из стоящих на вооружении. Две большие разницы, как выражается доктор Гильгоф. «Опять поймали меня на слове, капитан!» «Положи вам палец в рот, а отгрызете руку по самое плечо!» «И где я для вас возьму Цезаря?» «Для меня, значит?» «Слава Биберева!» «Давали повод к серьезным размышлениям!» «По-моему, если вежливо попросить, сами знаете кого, он не откажет!» «Прекрасно! Займетесь этим самостоятельно!» Даю официальную санкцию. Заодно передадите мое частное послание. Даже так? Не шуточно удивился я. Где же он сейчас? На Марсе. Отправитесь сегодня вечером, предварительно составив список группы, которая будет подчиняться непосредственно вам. Выберите тех, кому доверяете и кого знаете лично. Не больше 20 человек, включая пилотов. Вот это хорошая новость. Просто отлично. Слушаюсь ваше высокопревосходительство. Мы вернулись в большой зал, где начали собираться участники назначенного бибиреон совещания. Незнакомых лиц почти нет. Стервозная госпожа вице-канцлер, начальник второго департамента ГРУ, командир Кронштадта, он же командующий флотом адмирал В.К. Юшков, неизвестный мне генерал-лейтенант и его помощник пухлый подполковник с физиономией довольного жизнью кота. Бог мой! Рядом с мадам Назаровой устроился Миша Савельев, человек, при виде которого невольно хочется убежать и спрятаться. Он заведует отделом внутренней безопасности Биберевской конторы, карманной инквизиции адмирала. Если в этом мире и существуют по-настоящему опасные люди, то Миша занимает в их хип-параде лидирующую позицию. Взгляд блеко-голубых, чуть на выкате глаз, способен парализовать на расстоянии световой год. Именно благодаря немигающему стальному взгляду он получил оперативный псевдоним «Змей», под которым Савельева знают в ведомстве адмирала. Сидит, развалясь, вызывая тихое неодобрение дородной вице-канцлерши, но Миши решительно наплевать как на саму мадам Назарову, так и на ее мнение. «Я слышал, что змей — гениальный математик, король логики. А как он в свои тридцать с небольшим лет очутился на столь важном посту, знает только Биберев и сам Миша. Видимо, у адмирала имелись очень веские основания доверить ему самый закрытый и таинственный отдел конторы». «Начинаем!» — хлопнул в ладоши Биберев. «Рассаживайтесь, господа и дамы. Думаю, можно активировать систему». Невидимые операторы поняли приказ, и я снова щелкнул зубами от неожиданности. Зал мгновенно преобразился, превратившись из скромного помещения для заседаний бюрократов в командный пункт. Покрытие стен посветлело, бронза заместилась громадными проекционными окнами с объемным изображением. Земля, базы на Луне и Марсе, план расположения флота. Вот сюрприз. На западной стене отобразилась картинка с Птолемея. Значит, адмирал меня не разыгрывал. Они на самом деле продолжают контактировать с этой мерзопакостью. Полагаю, предмет нашей беседы известен каждому, бесстрастно продолжил Биберев. Техническое и информационное обеспечение Армагеддона. Дело ответственное, отчетность строжайшая, посему прошу не отвлекаться на посторонние темы. Все шутим? Да шутимся мы однажды, ой, да шутимся. Для начала прошу уважаемого генерала радзиевского объяснить суть проблемы, если можно в подробностях и не слишком увлекаясь непонятной профаном терминологией. Теперь понятно, что это за генерал-лейтенант. Как же? Калуга-9. Средоточие интеллектуального потенциала империи. Обитает сей потенциал в бесконечном комплексе бункеров под закрытым городком, сияющий и несбыточной мечтой любого уважающего себя шпиона. Девятка является основным исследовательским комплексом ВКК, сетью секретных лабораторий и институтов, занимающихся исключительно проблемами космоса. А генерал, носящий знаменитую фамилию Радзиевский, заведует всем этим бедламом и даже входит в правительство в ранге министра без портфеля. Проекторы образовали над столом многоцветную модель обитаемого кольца, систем, где находятся наши колонии или отдельные базы. Солнце в центре. От него расходятся тонкие радиальные кольца сетки координат. Одно деление – световой год. Выглядит вполне натурально. Крупные бело-голубые шарики горячих гигантов наподобие Сириуса или Проциона, красные орешки карликов вроде Росса-248 звезды Бернарда или Проксимы. Золотые сферы солнцеподобных звезд. Коричневые облачка астероидных роев. шайков оказалось мало. 35 с учетом Солнца. Все системы, которые мы посетили за минувшее десятилетие и где основали колонии. Больше всего звезд, противоположные от центра Галактики стороне. Вольф 359 и 360, Рос 128, лаланд dx Рака, Льюйтен, Сириус, самая дальняя обитаемая система, ЛХС-11, 14,5 световых. Аномалия, о которой идет речь, впервые была зафиксирована телескопом-интерферометром 194 года назад. Скучным академическим тоном заговорил Ардзиез. Будто лекцию на кафедре читал. В системе тройной звезды ЕЗ-Водолея наблюдалось кратковременное явление акреции, затем самый маленький красный карли погас, скорее всего в результате поглощения черной дырой. Но в то же время имело место вспышка рентгеновского излучения, для черных дыр абсолютно не характерная. Расстояние до ЕЗ-Водолея 12,266 световых лет. Ближайшие соседи... Лайкаль-9352 и Лайкаль-8760 находятся на порядочном расстоянии и не могли быть вовлечены в процесс. Если верить мерцающей алой точке на проекции, названная тройной, система располагалась почти точно под Солнцем, ближе к галактическому центру. Далековато, но достижимо. По всей видимости, аномалия была выброшена из крупного звездного скопления около полумиллиона лет назад. Продолжал размеренно вещать генерал, но его жестом остановил Бигарев. К черту древнюю историю! И давайте назовем вещи своими именами. Словом, аномалия, тут ничего не объяснишь. Что это такое? Считайте, что мы школьники, совершенно не разбирающиеся в астрономии и астрофизике. Это одиночная, блуждающая, нейтронная звезда, ваше высокопревосходительство. такая формулировка Согласно моделям климатологов, наиболее интенсивный теплообмен будет достигнут при таком взаиморасположении материков и полюсов, когда планета имеет свободное от суши полюса и экватор, вдоль которого под действием кориолисовых сил складывается единая экваториальная циркуляция. Меридионально развернутые материки, расположенные в средних широтах, отводят рукава экваториальной циркуляции в высокие широты. Откуда вдоль противоположных их берегов возвращается в экваториальную зону холодная вода из полярных бассейнов. Возвращается сразу, не застаиваясь в полярных циркуляциях. Как легко видеть голограмма 921А. Ситуация на планете Гермес, система Вольф 360. В этом смысле близка к идеальной. Чем и объясняется стабильный климат планеты, способствующий развитию многочисленных форм жизни, как растительной так и животных. К настоящему времени из многих миллионов биологических видов гермеса описаны лишь наиболее распространенные. Общеобразовательный справочник «Человеческая цивилизация» издание «Аллен Атер Анвин» Лондон, Великобритания 2280 год